Вот уже три года, как он был знаком с Анжелой. Около полутора лет он не видел ее. За последний год в его письмах все меньше и меньше говорилось об их отношениях и все больше о чем угодно другом. Ему трудно становилось писать обычные любовные письма. Но он не позволял себе доискиваться причин этого. Он остерегался трезво разбираться в своих чувствах. Это привело бы его к мучительному заключению – что он не может жениться на Анжеле и заставил бы так или иначе освободиться от данного ей слова. Этого он не хотел делать. Он тянул удерживаемой жалостью к ее уходящей молодости, удерживаемый ее любовью к нему, сознанием своей несправедливости, тем, что он отнял у нее столько лет и помешал ей иначе устроить свою судьбу. и, наконец, мыслью о том, как незавидно будет ее участь, если ей придется сообщить родным, что он ее бросил. Юджин страшно не любил обижать людей. Ему тяжело было сознавать, что он кому-то причинил горе, а причинять горе, не сознавая этого, он тоже не мог. Он был слишком мягкосердечен. Он дал Анжеле обещание жениться на ней. Он был связан с словом, он подарил ей кольцо и просил ждать его. Он грубо обманывал ее, изливаясь в нежности и страсти. И теперь, после трех лет опозорить ее перед всей ее милой семьей, старым Джотом, матерью, сестрами и братьями, казалось такой жестокостью, что он не осмеливался и думать об этом. Анжела с ее болезненно-мнительной, страстной и робкой натурой не могла, конечно, не чувствовать надвигающейся катастрофы. Она горячо любила Юджина, и долго сдерживаемое пламя ее страсти в течение стольких лет ждало возможности разгореться, а такой возможностью мог быть только брак. Однако Юджин своими чарующими манерами и обаянием Силою своей чувственности, вспыхивавшей в нем в известные минуты, и неотразимостью доводов, когда разговор заходил о вопросах пола, внушил ей надежды на столь полное осуществление ее грез, что она уже готова была пожертвовать своей девственностью, забыть о добродетели. Воспоминание о том единственном знаменательном вечере мучило ее. Она говорила себе, что если его любовь сменится полным равнодушием, то лучше было бы тогда уступить ему. Зачем она старалась спасти себя? Возможно, у нее родился бы ребенок, и Юджин остался бы верен ей из сострадания и, и чувства долга. Она испытала бы это величайшее для женщины блаженство – слияние с любимым. В худшем случае она могла бы умереть. Мысли Анжелы невольно обращались к тихому маленькому озеру, неподалеку от их усадьбы, на стеклянной поверхности которого отражалось небо, и она представляла себе, как лежит на его песчаном дне. Светлые волосы разметались, и вода шевелит их пряди. Глаза закрылись навеки, руки скрещены на груди. Но ее воображение далеко опережало отвагу. Она не способна была бы это сделать, а могла лишь думать об этом, и такие мысли еще усиливали ее горе.